Методика. Массаж начинают с мышц над надплечья. Затем раздельно массируют сгибатели и разгибатели. Приемы. Поглаживание, растирание, разминание. Далее массируют суставную сумку с передней тыльной поверхности. Поглаживание круговое, растирание прямолинейное, кругообразное. На месте операции все приемы проводить нежно, без усилий, медленно. Точка, шоу Сань Ли. На курс 12-15 процедур продолжительность 10-12 минут ежедневно добавить лечение положением.